«Ты хорошо нас изучил», — одобрительно усмехнулся джуфин «Есть две вещи, в которых я твердо уверен. Если я попаду в беду, Сатофа придет на помощь, не считаясь ни с чем. А если у нее появится хоть малейшая возможность оставить меня в дураках, она это сделает, тоже не считаясь ни с чем». «Ее можно понять», — сказал я. «Всем нам надо время от времени делать что-нибудь невозможное». просто чтобы оставаться в тонусе. А леди Сатофа все-таки очень могущественная. Даже слишком. Поэтому выбор невозможного у нее совсем невелик. То ли новую вселенную создать, то ли тебя в дураках оставить. Я бы на ее месте тоже выбрал второе. Вселенная – это все-таки очень много возни. Хуже переезда. В твоих устах звучит крайне убедительно. Ладно уж, дуй отсюда, пока Сатофа не передумала. К моему удивлению, леди Сатофа ждала меня не одна. Напротив нее сидела толстуха в нелепой меховой шапке, какие носят в изомоне, и пестрые накидки, отчасти напоминающие лаохи, сшитая без участия профессионального портного, скажем, из двух простыней. Когда я появился на пороге, толстуха как раз заливисто хохотала, размахивая руками. И мне стало ужасно неловко, что я нарушил такие хорошие посиделки. С другой стороны, леди Сатофа сама меня позвала. Наверное, ей видней. «Заходи», — сказала леди Сатофа. «Чего ты ждешь? Мы тебя не съедим, уже пообедали. А ты?» «Я только что съел бутерброд», — честно ответил я. «Он был большой и зеленый, так что считайте этот вопрос на какое-то время закрыт. А я вам точно не помешал?» «Помешал, конечно», — лучезарно улыбнулась она. «А то сам не видишь, как мы тут отлично сидим. Но твой спор с Джуфином — это святое. Две короны во что бы то ни стало должны покинуть его карман. Ну и Хайста совершенно не возражала против твоего прихода. Ты ей понравился». «Только теперь я узнал толстуху. Гадалка с улицы Желтых камней. Ну надо же, вот уж кого не ожидал здесь встретить. И совершенно зря». Леди Сатофа сама говорила, что они подружки. «Спасибо, что не возражали», — сказал я гадалке. И зачем-то добавил. «У моего друга как раз сегодня сбылся ваш пророческий сон. Ничего особенного, просто пропагоню и человека в желтом тюрбане. Зато сбылось все слово в слово. Он был очень рад». «Что по-настоящему прекрасно в пророческих снах?» — откликнулась гадалка. «Никто в них не верит». Ни молодежь, ни, что самое поразительное, опытные колдуны. Поразительно. В белый огонь они почему-то верят, хотя кто его видел, тот белый огонь? И в темную сторону, и в Хумгат, где почти никто не бывал, верят безоговорочно. Даже в такую ерунду, как сон Мёнина. Красный дым или, скажем, киевайские приворотные зелья. Верят. Сон Мёнина. Магическое сновидение, в котором можно встретиться с тенью. Своей или чужой. Красный дым. Он же дым Некруэха. Магическое оружие, предназначенное для уничтожения фетанов оживших мертвецов и других недружелюбных существ нежелательной природы. А в пророческие сны не верят, и хоть ты тресни. И всякий раз искренне удивляются. Гляди-ка, сбылся. Сразу чувствуешь себя единственным человеком в мире, которому под силу настоящие великие чудеса.